Глава девятая Отдохнув один день, суд снова принялся за дело в субботу, третьего марта. Заседание это было одним из наиболее бурных. Все судьи потеряли терпение. И было из-за чего. Ведь все эти шесть десятков выдающихся богословов, знаменитых крючкотворцев, испытанных гладиаторов законоведения... Покинули важные должности, где присутствие их было необходимо, и съехались сюда из разных городов, чтобы выполнить задачу, весьма легкую и несложную. Вынести смертный приговор крестьянской девятнадцатилетней девушке, не умевшей ни читать, ни писать, не непосвященной взамысловатости и хитросплетения судопроизводства, лишенной возможности вызвать свидетелей своей стороны и выбрать себе защитника или руководителя, и, долженствовавший своими силами, обороняться от враждебного судьи и от сговорившихся присяжных. Через каких-нибудь два часа удалось бы ее опутать, запугать, разбить все ее доводы и забличить ее. Это было вне всяких сомнений, как им казалось. Но они ошиблись. Часы растянулись в целые дни, и то, что казалось легкой стычкой, превратилось в долгую осаду. Дело, на первый взгляд, столь несложное, в действительности оказалось невероятно трудным. Слабая жертва, которую предполагалось смахнуть прочь, как пушинку, стояла незыблемо, словно скала, и в довершение всего, если кому-нибудь и пришла очередь посмеяться то, конечно, девушки-крестьянки, а никак не судьям. Но она не смеялась, потому что не такова была она. Зато смеялись другие. Весь город смеялся из-под тяжка, и суд знал об этом, и самолюбие его сильно страдало. Члены суда были не в состоянии скрыть свою досаду. И заседание, как я сказал, было бурное. Легко было видеть, что эти люди решили во что бы то ни стало вырвать сегодня у Жанны такие признания, которые сократили бы судебное разбирательство и привели бы его к скорому концу. Это показывает, что при всей своей опытности они еще не знали, какова была Жанна. Они затеяли жаркую битву, на этот раз допросчик был не один, все принимали участие. Со всех сторон Жанне предъявляли вопросы, и по временам сразу было столько голосов, что она просила их выпускать свои выстрелы по очереди, а не залпами. Началось с обычного. — Еще раз мы требуем от тебя присяги, безусловной и неограниченной. Я дам ответ на все, что упомянуто в перечне мелочей. В остальном же... Я буду руководствоваться собственным выбором. Пять за пятью они оспаривали и старались вырвать у нее из-под ног ту почву, на которой она утвердилась. Они озлобленно горячились и осыпали Жанну угрозами, но Жанна была непреклонна, и допрос волей-неволей пришлось перевести на другие темы. Целых полчаса было потрачено на видение Жанны, каково было их платье, какие у них волосы, какая наружность и так далее. Они надеялись выудить из ее ответов что-нибудь пагубное, но все напрасно. После того, как и следовало ожидать, перешли к вопросу о мужской одежде, задали ей опять несколько изрядно уже затасканных вопросов а затем выдвинули и несколько новых. Не случалось ли, что король или королева просили тебя оставить мужской наряд? Этого нет в вашем перечне мелочей. Думаешь ли ты, что принятием одежды, приличествующей твоему полу, ты совершила бы грех? Я всеми силами старалась служить и повиноваться моему верховному Господу, И повелителю. Через некоторое время они повели речь о знамени Жанны, надеясь поставить его в связь с чернокнижием и колдовством. — Не было ли у твоих солдат штандартов, срисованных с твоего знамени? — Да, у копьеносцев моей стражи. Это делалось для того, чтобы отличать их от остального войска. То была их собственная мысль. Часто возобновлялись эти значки. Да, если копья ломались, то значки рисовались заново. Следующий вопрос покажет, что было целью предыдущих. — Говорила ты своим солдатам, что значки, разрисованные наподобие твоего знамени, приносят счастье. Это вздорное предположение оскорбило воинственную душу Жанны. Она выпрямилась и произнесла с величием и горячностью, вот что я говорила им, поезжайте и затопчите этих англичан. И поступала так сама. Всякий раз, когда она кидала презрительные слова этим французским наемникам англичан, они приходили в бешенство. Так случилось и на сей раз. Десять... Двадцать, а то и тридцать человек вскочили сразу с мест и начали грозить Жанне, но она была невозмутима. Мало-помалу водворилась тишина, и допрос продолжался. Теперь были приложены старания истолковать во вред Жанне те бесчисленные почести, которые ее окружали, когда она освобождала Францию от грязи и позора. Столетнего рабства и унижения. Не приказывала ли ты запечатлевать твой образ в картинах и изваяниях? Нет, в Арасе я видела картину, на которой изобразили меня. Стоя перед королем на коленях в латных доспехах, я протягиваю ему письмо, но я не заказывала этих вещей. Не случалось ли, что в честь тебя служили обедни? И читали молитвы. Если случалось, то не по моему приказанию. Но если кто и молился за меня, то в этом, я думаю, не было ничего дурного. Верил ли французский народ, что ты посланница бога? Не знаю. Но как бы они ни смотрели на это, я все равно была послана богом. — Если они думали, что ты послана богом, то, по твоему мнению... Праведна ли была их мысль? Если они в это верили, то вера их не обманута. Как ты думаешь, что побуждало народ целовать твои руки и ноги, твою одежду? Они были рады видеть меня и потому так поступали. Я не могла бы им помешать, если бы и решилась. Эти бедные люди несли мне свою любовь потому что я не только не причинила им зла, но всеми силами заботилась об их благе. Видите, какими скромными словами она описывает это трогательное зрелище, путь свой через Францию, когда по обе стороны стояли толпы благодарного народа. Они были рады видеть меня, рады. Они, видя ее, приходили в безумный восторг. Если им не удавалось поцеловать ее руки или ноги, то они становились на колени среди дороги и целовали следы подков ее коня. Они ее обожали. А попам именно это и хотелось доказать. Они не задумывались над вопросом, можно ли ее упрекнуть за то, что сделано другими, помимо ее воли. Нет, если ее боготворили, то этого довольно. Она, значит, повинна в смертном грехе. Странная, признаться, логика. Не была ли ты восприемницей нескольких детей, которых крестили в Реймсе? Была в Труа и в Реймсе, и мальчикам я давала имя Карл в честь короля, а девочек нарекала Жанной. Не случалось ли, что женщины прикасались своими перстнями к тем, которые ты носила? Случалось, многие так делали, но я не знаю, для чего это было им нужно. Было ли твое знамя внесено в Реймский собор? стояло ли ты с этим знаменем около алтаря во время коронации? — Да. — Проезжая по стране, исповедовалась ли ты в церквях и приобщалась ли святых тайн? — Да. — В мужском наряде? — Да, но я не помню, было ли на мне вооружение. Это была почти уступка, почти отрешение от приговора церковного суда в Пуатье, признавшего, что она может носить мужское платье. Крючкотворцы сейчас же перевели разговор на другое, ведь если бы они продолжали распространяться об этом, то Жанна, пожалуй, заметила бы свою ошибку и ее от природы быстрый ум подсказал бы ей, как загладить промах. Шумное заседание утомило ее и усыпило ее бдительность. — Говорят, что в ты воскресила в церкви мертвого младенца. Было ли это следствием твоих молитв? — Не ведаю. Несколько других молодых девушек молились за ребенка, и я присоединилась к ним и тоже стала молиться. Я сделала не больше, чем они. Продолжай. Во время нашей молитвы младенец ожил и заплакал. Он был мертв три дня и почернел, как вот мой кафтан. Его сейчас же крестили, и вскоре он опять расстался с жизнью. Его тогда похоронили на кладбище по святому обряду. Почему ты выбросилась ночью из окна башни в Боревуаре и пыталась бежать? Я хотела идти на помощь в Кампьен. Они хотели доказать, что Жанна покушалась совершить смертный грех, самоубийство, чтобы уйти из рук англичан. — Не говорила ли ты, что ты готова скорее умереть, чем попасть в плен к англичанам? Жанна ответила чистосердечно, не замечая коварной ловушки. — Да, вот мои слова. Лучше возвратить Богу душу свою, чем попасть в руки англичан. Затем на нее взвели обвинение, будто она, придя в себя после прыжка из башни, начала гневаться и поносить имя Господа, и будто повторилось то же самое, когда она узнала об измене коменданта в Суассоне. Она была этим оскорблена и приведена в негодование, и она сказала... Это неправда. Я никогда не произносила проклятий, и у меня нет привычки божиться.